Три года назад Грон приказал Ягу отобрать сотню надежных людей из бойцов корпуса, которые заканчивали службу, и объяснил, по каким критериям и как производить отбор. Яг наметил пять сотен кандидатов, полгода запугивал их, соблазнял деньгами и посулами и, наконец, отобрав полторы сотни, привез на беседу к Грону. Тот сначала поговорил с каждым, а потом собрал всех на небольшой лужайке у водопада, в милях в семи от крепости Горных Барсов. Место было выбрано с умом. Площадка, на которой расположились приехавшие небольшими группами бойцы, переодетые в одежду крестьян, табунщиков, погонщиков, валов и горных охотников, была окружена редким кустарником, который не давал возможности соглядателю спрятаться поблизости и очень затруднял наблюдение издалека. А водопад заглушал слова. Так что в десяти шагах за пределами площадки уже ничего невозможно было разобрать. И подходов к площадке было несколько, так что если кто и засек, что сюда съезжаются какие-то люди то для того, чтобы выследить всех, нужно было задействовать слишком много людей. Аяк, по совету Грона, собирался сразу после окончания собрания выпустить своих новичков из команды поиска с задачей засечь возможное наблюдение, при этом не открывая им ничего о самом собрании и о тех, кто мог вести за ними наблюдение. Так что в этом мире, до сего момента вряд ли представлявшем о методах многослойного прикрытия, такой комплекс мероприятий давал почти стопроцентную гарантию сохранения тайны. Когда Грон в кожаных штанах, вывернутой мехом наружу без рукавки и в грязном шерстяном бедуинском платке, закрывавшем лицо, появился на поляне в сопровождении яга, одетого подобным же образом, то в первый момент на их появление никто не отреагировал. Вновь прибывших окинулись спокойными и равнодушными взглядами и отвернулись. Вопросов они не задавали, значит знали, что к чему, а что касается закрытых лиц, то так поступили почти все из присутствующих. Но стоило Грону открыть лицо как все повскакивали на ноги. Як отчаянным взмахом руки удержал восторженный вопль, уже готовый вырваться из полутора сотен глоток. «Чума на ваши головы!» Як досадливо сморщился. «Если бы Грон хотел быть замеченным там, куда долетит ваш вопль, он оделся бы иначе». Бойцы смущенно переглянулись. Грон усмехнулся и негромко предложил. «Садитесь!» Он оглядел молниеносно упавших на сухие зады бойцов, оценил выучку и привычку к повиновению, потом улыбнулся и начал. «Я собрал вас для того, чтобы объяснить вам, что мне от вас надо. Каждый из вас уже встречался со мной и знает, что мне требуется ни много ни мало, как ваша жизнь. Все вы готовы отдать ее мне, но, полагаю, никто пока не представляет, насколько большим вам придется пожертвовать». Он обвел взглядом устремленные к нему лица. «Я здесь для того, чтобы это объяснить». На несколько мгновений над поляной повисла тишина, потом среди присутствующих пролетел возбужденный шепот. Бойцы не понимали Грона. Каждый знал, что готов умереть за него, и надеялся, что и Грон верит в это. Грон мысленно улыбнулся. Они были правы, он верил в них, но ему меньше всего нужна была их смерть. Он собирался забрать у них именно то, о чем говорил, жизнь, и по возможности долгую. А это было не одно и то же. Однако надо было убедиться, что здесь находятся только те, кто имел на это право. Грон кивнул Ягу, и тот, сделав шаг вперед, негромко приказал «Обнажить левый локоть». И он прошел по рядам, протирая каждому левый локоть тряпкой, смоченной в растворе, приготовленном лично Гроном. После легкого мазка на локте проступало изображение Барса. Когда все были проверены, Яг вернулся к Грону, коротко кивнул и уселся рядом». Я ни мгновений не сомневаюсь в том, что любой из вас готов умереть по зову и во славу корпуса. Если бы это было не так, ни один из вас не сидел бы здесь передо мной. Но мне нужна ваша жизнь, долгая и тяжелая, прожитая именно так, как нужно мне и корпусу, а не так, как хотелось бы вам. Вы должны быть готовыми жить там, где нужно мне, быть тем, кем нужно мне, даже рабом или пиратом, пробираться в постель к тем женщинам, которые понадобятся мне, и вызывать отвращение у тех, у кого это будет необходимо мне. Даже если вы всей душой презираете первых и любите вторых. Вы должны научиться плавать в нечистотах и лизать пятки под лицам, если мне будет это необходимо. Вы можете умереть, и ваш труп сгниет в какой-нибудь выгребной яме, безвестной, никем не оплаканной. Вы должны быть готовы предстать перед теми, кто вам дорог, в личине изменника и предателя, и заставить их всем сердцем презирать вас, если я этого захочу. И только я один буду знать правду о вас. Это будет секрет между двумя людьми, мной и каждым из вас». Он обвел взглядом ошеломленные и в посуровевшие лица, и, выделяя голосом каждое слово, закончил медленно. «И эта жизнь будет длиться до самой вашей смерти». Над поляной повисла напряженная тишина. Многие из тех, кто пришел сюда, думали, что Грон собирается набрать какую-то новую личную стражу, хотя то, как был обставлен отбор, и навевало мысли, что им не светит красоваться рядом с Гроном в великолепных доспехах во время парадов и учений, или мчаться в атаке, гордо неся личный штандарт командора рядом с его конем. Но такое... «У вас есть одни сутки, чтобы принять решение, но те, кто согласится, пусть знают, обратного пути не будет». На следующий день Грон появился почти в полдень. Количество людей у костров, которые были разведены прошлым вечером, уменьшилось ненамного. Як, еще утром доложивший, что за ночь ушли только чуть больше двух десятков, как и вчера, маячил за спиной. Заметив Грона, все поднялись на ноги, но на этот раз никто не сделал попытки приветствовать его криком, а когда Грон вгляделся в их глаза, то увидел, что в них поселилась горечь. Все, что Грон обещал им вчера, было совсем не то, что они готовы были отдать корпусу, но раз он потребовал от них такого, они поняли, что готовы отдать корпусу и это. Угрона запершила в горле. Он вдруг почувствовал, что никакие слова больше не нужны. То, что эти люди остались здесь, говорило само за себя, поэтому он лишь глухо произнес. «Что ж, начнем работать». И вот теперь часть тех людей уже была далеко отсюда, обживала нищенские подстилки на базарах Горгоса, мелкие лавочки на Акуме, в рабских ошейниках отворяла двери роскошных венецких дворцов и надрывалась, ворочая тяжелые весла в грибных камерах ситаксих галер. А другие, которых было почти пять десятков, уже три года жили в тайной горной долине, не только осваивая все то, чему Грон пытался их научить в искусстве конспирации, тайнописи, тихого умершвления человека и скрытного проникновения в пределы усиленно охраняемых объектов, но и вживаясь в образы бродячих акробатов, торговцев, пилигримов. Трудно было рассчитывать, что Грон будет точно знать, откуда Орден нанесет удар. И, вероятнее всего, они больше не рискнут полагаться только на силу мечей. Поэтому Грон планировал при первых признаках того, что Орден зашевелился, разослать по близлежащим странам свои боевые группы. Чтобы иметь возможность при особой необходимости нанести удар Далеко от полей, на которых лилась бы кровь бойцов и трещали древки ломающихся копий. Причем Горгосу он уделил основное внимание. Туда должны были отправиться аж три группы. И вот теперь наступил этот час. «Отправляй!» маршруты. Грон мгновение всматривался в глаза Яга, но тот спокойно выдержал его взгляд. «Они знают!» Яг также спокойно кивнул, встал и покинул кабинет. На душе была пустота. Все-таки тот посвященный был не во всем неправ, и Як сразу почувствовал это. Не зря же его слова так запали в душу, и ведь он до сих пор не доложил Грону о том разговоре.